Глава 13. Лучший вечер в жизни. Дома было тихо и темно. Отлично. Как я и думала, Матвей до 3 часов ночи будет на работе. Квартира в моем распоряжении. Я переоделась в удобные спортивные штаны и футболку, быстро поджарила себе яичницу, съела ее, а потом с огромным наслаждением выпила чай с эклерами. Они, как и следовало, ожидать, оказались изумительно свежими и очень вкусными. Телефонный звонок застал меня в тот момент, когда я, развалившись на диване в своей комнате, увлеченно лазила в интернете. Я планировала немного отдохнуть после ужина, а потом принять перед сном горячую ванну с морской солью. Когда телефон подал сигнал, я вздрогнула. Опять незнакомый номер. Ненавижу незнакомые номера. Может, не брать? Поразмыслив, решила все же рискнуть. Алло. Женский голос звучал напряженно. Это Влада? Да, нахмурилась я. Как тебе вообще живется? Совесть не мучает? Я опешила. Это еще кто? Ты же ему жизнь ломаешь! Кажется, женщина была на грани истерики. Кто вы? В чем вы меня обвиняете? Как можно более спокойно спросила я. Это сработало. Я мама Андрея. Мой сын окончательно свихнулся из-за тебя. Он каждый вечер куда-то уходит, а возвращается утром пьяный. Вот так поворот! К слову, маму Андрея я не видела ни разу. Знала только, что семью содержит ее супруг, а она занимается домашним хозяйством и обожает ходить по магазинам. Когда мы с Андреем были в отношениях, он упоминал о ней вскользь и ни разу не заикался о том, чтобы познакомить меня с родителями. И, честно говоря, меня это устраивало. Вы не правы. Твердо сказала я. Однако женщина не готова была слушать здравые доводы. Она уже все для себя решила. Оставь его в покое! крикнула она, а потом принялась причитать. Где он только тебя нашел? Ведь у него в окружении есть такая хорошая девочка, Алочка, из приличной семьи. Они с детства дружат. Она так трогательно о нем заботится. Я так ждала, что они наконец начнут встречаться. Я не выдержала начала хохотать нет ну как же по разному может выглядеть одна и та же ситуация с разных точек зрения ты чудовище выкрикнула женщина и положила трубку. кажется она приняла мой нервический смех за дьявольский хохот М да вроде и обидно и смешно кажется мне не помешает расслабиться я решительно встала и направилась мыть ванную отмыла ее дезинфицирующим средством и поставила набираться а сама тем временем вернулась в комнату, чтобы выкопать из неразобранных вещей махровый халат. Когда же я все разберу? Попробую завтра уйти с работы ровно в 6, чтобы хотя бы частично привести свое новое жилище в порядок. К сожалению, даже лежа в горячей воде с солью, я так и не смогла отключиться. Лежала и вела мысленный диалог с мамой Андрея, придумывая, что должна была ей сказать, чтобы показать ситуацию с моей точки зрения. Погрузившись в размышления, я стала рассеянной. Сначала уронила в воду бутылочку с жидким мылом, потом забыла переключить подачу воды на кран и в итоге залила из перевернутой душевой лейки пол и стены. Завершилось все тем, что я локтем смахнула халат, и он упал прямо на сырую половую тряпку, которую я пыталась ликвидировать потоп. В итоге я закончила с уборкой, устранила все последствия, ещё раз ополоснулась и, с досадой глянув на халат, замоталась в полотенце. Всё равно Матвея нет дома. Пробегу до комнаты так. Я выскочила в коридор и застыла. Встрёпанный Матвей, зевая, стоял в дверях своей комнаты, которая находилась прямо напротив ванной. Увидев меня, он подавился зевком. Потом медленно прошелся взглядом по моему телу. Я покраснела и попыталась отдернуть полотенце. Зря. Грудь едва не выскочила наружу. Вот это я понимаю. Добрый вечер. Сказал Матвей. Я очнулась и поскакала в свою комнату, крича на бегу. Ты же на работе должен быть! С чего вдруг? Сегодня не моя смена, отозвался он. И знаешь, вот сейчас я ужасно этому рад. Пошляк! завопила я, закрывая за собой дверь. Почему пошляк? Матвей, конечно, внутрь не ломился, но подошел к моей комнате, чтобы поддерживать разговор. Это ведь не я на тебя выскочил в одном сползающем полотенце. Я представила себе такой поворот и немного вспотела от ярких картинок, которые подкидывало мне воображение. Высокий широкоплечий парень с влажными волосами и капельками воды на татуированных руках и груди, прикрытый лишь полотенцем. «Так, все, очнись, Влада!» «А где ты был, когда я пришла?» «В комнате, спал», — честно ответил Матвей. «Весь день проспал, что ли?» «Нет, днем ездил к другу, а потом вернулся и сморила». «А что, думаешь, я нарочно подстерегал тебя в засаде возле ванной?» «Не знаю, не знаю». Я быстро облачилась в свою домашнюю одежду и открыла дверь комнаты. «Ну, теперь-то точно буду подстерегать», — хмыкнул он. «Вдруг ты в следующий раз голая выскочишь? Как такое пропустить?» Я замерла с открытым ртом, а потом с воинственным воплем схватила первое, что попалось мне под руку. Это оказалась твёрдая, продолговатая подушка-валик. И погналась за ним. Он некоторое время от меня радостно бегал, злорадно при этом хохоча, а потом в самый неожиданный момент повернулся, схватил меня в охапку и отобрал оружие. «Пусти!» — воинственно пыхтела я, пытаясь вырваться. «У Кокошу!» Он не пустил. В итоге я еще немного подергалась и обмякла. Его дыхание стало каким-то очень тяжелым и неравномерным. Устал, наверное. Я вот тоже запыхалась. Успокоилась уточнил он внезапно севшим голосом. «Угу», — пробурчала я. «Выпускай». Он выпустил, правда, неохотно. Я воинственно фыркнула и ушла в свою комнату, стараясь не думать о том, как сильно мне понравилась эта борьба. А еще из-за всего этого происшествия я наконец-то забыла про звонок мамы Андрея. В комнате я немного разобрала вещи и поймала себя на мысли, что спать совсем не хочется. Походила туда-сюда, потом вышла на кухню, раздумывая попить ли чаю. На самом деле я втайне надеялась, что Матвей тоже не спит и составит мне компанию. Хотелось с кем-то поболтать. Ну ладно, не с кем-то, а конкретно с ним. Просто в отличие от многих людей в моем окружении, он был каким-то безопасным, что ли, легким, интересным. Даже не знаю, как объяснить. С ним не было необходимости сохранять бдительность. Не нужно было ожидать подвоха. Я поняла, что, несмотря на наше недолгое знакомство, я ему доверяю. Мои расчеты оказались верны. Сначала я услышала, как Матвей вышел в коридор. Кажется, он направлялся в уборную. «Ага, отлично. Сейчас он увидит, что в кухне горит свет и, возможно, присоединится ко мне». Однако он сходил по своим делам и вернулся обратно. Скрипнула дверь его комнаты. «Ну вот». Однако разочарование было недолгим, он снова вышел. Мысленно, ликуя, я прислушивалась к его шагам. Сама же при этом сделала вид, что смотрю в окно и вообще не замечаю, что творится за спиной. «Не меня ждешь? насмешливо уточнил вкратчивый мужской голос позади. Я, демонстративно закатив глаза, повернулась, собираясь выдать в ответ что-то столь же ехидное, но замерла. У Матвея в руках были карты, обычные, игральные, «Да это же то, что нужно!» Он приподнял их жестом, приглашая сыграть. Вид при этом сделал до того потешный, словно дьявол-искуситель, который предлагает что-то запрещенное, мол, давай соглашайся, я же вижу, что ты хочешь. Из-за постоянно приподнятой брови получилось особенно выразительно. Я хихикнула и кивнула. «В дурака?» — деловито уточнил он, ловко тасуя колоду. «А давай!» «Я выиграла!» Водушевившись победой и гримасой продувшего в сухую, Матвея предложила «Давай на желание». Он просиял и охотно кивнул. Я с подозрением глянула на него, потом немного подумала и добавила «Только ничего пошлого». Он изобразил глубокое огорчение, а потом, хмыкнув, согласился. И вот тут начались чудеса. Я с удивлением поняла, что проигрываю». Первая партия, вторая, третья. Я начала подозревать, что Матвей жульничает, но никак не могла поймать его за руку. Хотя хороший бармен, он же почти как фокусник. Без ловкости рук никуда. Жаль, я не подумала об этом раньше. Или не жаль? После первого проигрыша в качестве желания он потребовал, чтобы я спела на японском языке. Я его не знаю, пискнула я. И не надо, тогда же лучше. Пой на выдуманном японском, но чтобы было похоже. Надо ли говорить, что к концу пения мы с ним насмеялись до хрипоты? Никогда не думала, что карты — это настолько веселое занятие. Вторым желанием оказался танец. Нет, не эротический. Точнее, сначала я заподозрила, что Матвей хочет повторения недавнего волнующего момента, но, боже, как сильно я ошиблась. Я хочу, чтобы ты для меня станцевала. «Опять? Но тихо. Это будет необычный танец. Учти, я с пластикой не дружу. И не надо. Итак, ты должна исполнить...» Он сделал долгую паузу, заставив изнывать от ужасного ожидания. «Танец радостного индейца после удачной охоты на бизона». «А?» Я опешила. «Давай, давай!» злорадно хихикая поторопил Матвей. «Ну, я и дала!» — радуюсь, что у него не хватает подлости, чтобы заснять это на телефон. «Ну, доволен?» — сердито спросила в конце. Он не смог ответить. Он сидел красный и напряженный, странновато булькая. Потом прорвало. Боюсь, соседи терялись в догадках, пытаясь понять, что у нас тут происходит. Сначала японские песни, исполненные голосом неудовлетворенной мартовской кошки. Потом топот и громогласное ржание. На третьем желании он меня пожалел. Глянул в мое страдальческое лицо и великодушно предложил. «Выбери сама, какое желание исполнить. Условие одно, чтобы мне захотелось согласиться. Учти, просто какая-нибудь ерунда вроде «я один раз кукарек, но на этом все не подойдёт». «Ну хорошо» проворчала я и задумалась. В голову, как на зло, лезло только что-то неприличное. Даже не подозревала, что я настолько испорченная девчонка. Я смущенно хихикнула от своих мыслей и наткнулась на острый взгляд Матвея. Он будто знал, о чем я думаю. да Ладно, не будем особенно мудрствовать. Давай я на днях приготовлю тебе что-нибудь вкусное своими руками. Я, правда, не особенно хорошая повариха, но приложу все усилия. Договорились. Не стал вредничать Матвей. «Ну что, еще партейку?» Все не хочу в дурака», — капризно заявила я. «У меня ощущение, что я самоуверенно вышла на ринг против профессионального боксера, который отправляет меня в нокаут одним щелчком. Так даже неинтересно». Тут я лукавила. По правде сказать, мне жутко нравилось происходящее. Но выиграть все же хотелось. Я пока не знала, какое желание загадала бы Матвею но даже от одной мысли об этом становилось как-то приятно и волнительно. Пусть даже это будет что-то дурацкое, все равно. «А давай в девятку», — внезапно предложил Матвей. За простоватым и незатейливым названием крылась совершенно невероятная игра. Правила просты до да идиотизма. Каждый ходит по очереди. Карту кладут в одну стопку. Покрывать карту соперника надлежит либо той же мастью, либо картой того же достоинства, туза, тузом, валета, валетом и так далее. Если крыть нечем, забираешь всю стопку. Выигрывает тот, кто первым избавляется от карт. Но! О, там было одно «но». В любой момент игры на любую карту можно было положить девятку. И как только это происходило, игроки должны были замереть в той позе, в которой их застала девятка. Кто первый двинется или хихикнет, забирает стопку. Я никогда раньше не играла в девятку, но даже на этапе объяснения правил я влюбилась в эту игру всей душой. Первую девятку положил Матвей спустя примерно три минуты от начала игры. Мы замерли. К сожалению, я не подготовилась заранее, поэтому застыла в не очень удобной позе. И началось. Сначала зачесалась ноздря изнутри. Да так, что едва не брызнули слезы. Потом я поняла, что меня вдруг стало смешить буквально все вокруг, а особенно застывшее лицо Матвея напротив. Что за странное существо-человек? Как только накладывается запрет на веселье, смех начинает буквально распирать изнутри. Ты становишься словно шарик, в который непрерывно подают гелий. Сопротивляться невозможно. Меня хватило на минуту. Потом я не выдержала и захохотала. Пришлось забирать стопку карт. Вторую девятку положила уже я. Заблаговременно подготовилась, стараясь сделать это незаметно для Матвея. Села поудобнее, поставила ровно ноги, руки расположила так, чтобы они были не на весу. Я собиралась выиграть. Девятка накрыла стопку. Мы снова превратились в статуи. Хотелось бы сказать, что я сидела непоколебимо, как языческий божок. Но нет. Оказалось, на сто процентов удобной позы не бывает. Вскоре начала сводить ягодицы и ломить поясницу. Смерть, как хотелось пошевелиться. Матвей же сидел непоколебимо, хотя и готова была поклясться, что он тоже чувствует дискомфорт и расхохотаться хочет. Иначе с чего бы так блестеть его глазам? Но он держался великолепно. «Наверное, большая практика игры». «Нет, я выдержу. Я должна победить». Прошло уже добрых десять минут. Мне стало совсем худо. Но тут я заметила, что лицо Матвея еле заметно дергается. Непроизвольно. Такие движения не считались за нарушение, так же, как вращение глазных яблок или, к примеру, глубокие вздохи. Я увидела тоненький волосок, лежащий на его щеке. «Ага, кажется, ему очень щекотно». «Да, я победительница. Он не выдержит». От предвкушения скорой победы я приободрилась. Даже мышцы почти перестали ныть. Судя по всему, Матвей держался последние секунды. Его лицо подергивалось так потешно, что я чуть не булькнула от смеха. «Нельзя». Вскоре у меня, не иначе как от сочувствия, защекотало щеку в том же месте. Сидеть стало невыносимо. «Но почему он до сих пор терпит?» Боль в мышцах, зудящая кожа, распирающий смех. Я одержалась еле-еле. И только напряженное лицо Матвея не давало мне сорваться. «Ну давай, парень, не держи в себе! Тебе же хочется убрать гадкий волосок и почесаться!» И тут случилось то, чего никто из нас предугадать не мог. Вмешалась третья сила. В другое время это никак не повлияло бы на нашу жизнь, но только не сейчас. Мы были на острие, мы умирали от желания почесаться и заржать. И тут сначала где-то под окном раздался странный звук вроде Урак! И будто кого-то пнули под дых. Потом в тишине ночного двора чей-то пьяный голос отчетливо и эмоционально сказал сам себе Раскудрить твою налево! Вот это я чебурахнулся. Я думала, умру от смеха. Я расхохоталась так, что едва не задохнулась. По-моему, от звуковой волны задребезжали стекла. Матвей тоже не выдержал. К сожалению, его прорвало чуть позже меня. На пару мгновений, но все же. Укатайка продолжалась долго. Мы ржали и никак не могли успокоиться. Только тот, кто хоть раз играл в «девятку», может понять, как бурно может выходить накопленное напряжение — Матвей упал со стула и, согнувшись, ржал на полу. Я рыдала от смеха лежа на столе. Кое-как, придя в себя, мы решили довести дело до конца. Кто-то должен проиграть. Третья стопка карт получилась очень здоровой. Стало ясно, тот, кто возьмет ее себе, однозначно продует. Поначалу я каждый миг ожидала появления девятки, но ее все не было и не было. В какой-то момент я позволила себе ослабить бдительность. Матвей только того и ждал. Третья девятка застала меня за подтягиванием. Бог ты мой, в какой жутко неудобной позе я застыла. Поза была настолько неудобной, что я заранее смирилась с проигрышем. Если меня хватит на три минуты, это уже будет рекорд. Я сидела прогнувшись и выпятив грудь вперед. С поднятыми руками. Футболка чуть задралась, обнажив полоску кожи может, не мучить себя издаться, Но тут я глянула на Матвея и передумала. Он выглядел так, словно вот-вот скончается. Его дыхание стало каким-то рваным, а выражение глаз... О, там не было насмешки, там было что-то другое. Внезапно до меня дошло, как призывно я сейчас выгляжу. Обтянутая футболкой грудь, хорошо хоть без гальтери, буквально держала парня на прицеле. «Да я же выгнулась, как кошка!» Щеки начали пылать. Это только ухудшило положение. Матвей дёрнулся. Как-то нервно мотнул головой. «Эй!» — сказала я, поспешно опуская руки. «Ты пошевелился!» «Да!» — хрипло согласился он и молча забрал всю стопку. «В итоге я выиграла!» «Извини, я на пару минут. Он стремительно покинул кухню, а когда, наконец, вернулся, я потребовала...» «Теперь ты должен исполнить мое желание». «Так мы же не в дурака играли», — попытался возразить он. «Ну и что? Мы просто сменили игру, но условия остались те же, их никто не отменял». «Ладно», — покорно согласился Матвей. «Улыбка у него вышла какой-то напряженной. Что ж, тогда не буду его особенно мучить». «Но не отыграться за танец индейца и пения на японском языке я не могу». «Просто несколько раз отожмись, и все», — проворчала я. «Кажется, ему не помешает сейчас скинуть напряжение. Глядишь, расслабиться. «Хорошо», — хмыкнул он. «Скажешь, когда остановиться». И началось. Через пару мгновений я поймала себя на мысли, что как заворожённая смотрю на его руки. Смотрю, как перекатываются мышцы под кожей. Он отжимался легко, хотя я ожидала, что его хватит от силы на 10-15 раз. И как чертовски горячо он при этом выглядел. Хватит! Наконец пробормотала севшим голосом я. Он легко встал, глянул на меня и поинтересовался. «Что это с тобой?» «Ничего». Я даже на себя разозлилась. Не бывало такого, чтобы я пялилась на парней, как изобоченный подросток. А сейчас почему-то не могу поднять взгляд выше груди. Казалось совершенно невозможным глянуть ему в глаза. «Ничего». Его голос тоже изменился. Он сделал шаг ко мне, а потом вдруг остановился. Сделал несколько глубоких вздохов, как человек, который пытается вновь обрести самоконтроль. Извини, я немного вспотел, схожу в душ. Я только кивнула. Вернулся Матвей через 10 минут. Я к тому времени успела навести себе чай и отпить несколько глотков. С влажными волосами он выглядел потрясающе. Да еще и этот запах его геля для душа, еле уловимый, но какой-то волнующий. Ну что? Будем продолжать игру, спросила я у него. Пожалуй, хватит на сегодня. Кажется, я уже охрип от смеха. Завтра на работе буду разговаривать как пират. А тебе вообще рано вставать, поэтому выпьем чая и покойкам. Так мы и сделали. Еще раз обсудили игру, посмеялись над особенно забавными моментами, а потом пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Ложась спать, я с удивлением осознала, что это был, пожалуй, Один из лучших вечеров в моей жизни.